Он их ему не продавал, и если он говорил о Россине, «Когда вы пишете и долго, и упорно, доходы получать потом вам не зазорно», так это благодаря эм, снисходительности друга, который в глубине души осуждал это». Примечание. Буало, поэтическое искусство, перевод Ленецкой. Конец примечания. «Никогда не слушайте советов супруги, любовницы, листеца, публикуйте мало».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 — Вот я, к примеру, пишу романы, которые отнюдь не являются поэмами. — Так я их и не люблю, друг мой. — Знаете, что я их не люблю. — Видео мелиора пробукве. Примечание. — Вижу доброе и сочувствую ему. У этого высказывания имеется продолжение. — Творю же худое. Конец примечания. Всю эту тираду он произнес со страстью, расталкивая своей тростью камешки на тропинке. — «Как вы суровы!» — воскликнул Эрве. «Ваши романы поэтичны, а что касается формы, их безыскусную простоту я предпочитаю всем этим украшательством, когда каждое слово сияет собственным блеском отдельно от прочих». Они приближались к заставе сен джеймс Фонтен остановился возле решетки, встав прямо перед молодым человеком, при этом его едва не сбил въезжающий в Булонский лес автомобиль. «Нет, нет!»